Белиал. Гробница из пепла. Когда твердая медь вошла вплоть к Ассии, я испытал отвращение к самому себе. Мое предательство отразилось в ее широко распахнутых глазах. Я чувствовал его на ее губах, слышал в тихом вздохе и ощущал во вкусе ее страха. «Этого она мне никогда не простит». Но если эта цена за то, чтобы спасти ей жизнь, я её заплачу. Я не был ни малодушным, ни доблестным героем, ни хорошим человеком. Я был демоном, я был белиалом, я дьявол. Я не покорялся судьбе, я переписывал её заново. Я не делал того, что другие считали правильным, а сам решал, что правильно. Такова моя натура. Ради Касси я собирался это проигнорировать. Я пытался проявить уважение к её последней воле. Правда, пытался, но не смог. Не смог, пока явился другой выход. В металл под моими пальцами хлынул жар. Лезвие вошло именно под таким углом, на который я и рассчитывал, чтобы причинить Касси как можно меньше боли и вреда. Впрочем, Это никак не отменяло того факта, что кинжал сразу начал свою разрушительную работу. Он разрывал все тесно сплетённые нити, связывающие её душу с сознанием и телом. Человек не заметил бы ничего необычного. Однако в моих глазах это равнялось настоящей кровавой расправе. Её существо, всё, что делало её собой, раздиралось и втягивалось в клинок. Мне так жаль шептал, я крепко прижимая к груди дрожавшую девушку. Рубин в рукояти вспыхнул, разгораясь всё ярче, и наоборот, эмоции Касси постепенно угасали. Поскольку она опустила передо мной свои стены, я переживал это жестокое действо буквально вместе с ней. Чувствовал, как свет внутри неё становился всё слабее и слабее, пока в конце концов не потух, как свеча на ветру. Рубин ярко полыхнул и погас. Осталось лишь мягкое покалывание под моими пальцами, шепот плененной души. Опустевшее тело Кассии безжизненно обмякло у меня на руках. Оно еще дышало, в нем пока обилось сердце, но она ушла. «Камэнэ Гэ, выжженная земля», — так назвал кинжал Сатириус. более подходящую имени не подобрать. Я бережно уложил Кассию на землю, клинок оставил торчать внутри. Так ей, возможно, будет проще найти обратный путь. Я отнял уже много душ, но не освободил ещё ни одной и тем более не пробовал вернуть души обратно в тело, при том, что та на самом деле была связана с другим демоном. Это неизведанная территория, и я не намерен упускать ни малейшего преимущества. Затем я выпустил свою силу. Я не был особенно талантливым целителем. В лиге нашлись бы намного более одарённые, однако для этой цели моих навыков должно хватить. Необходимо просто до такой степени залечить раны Касси, чтобы она смогла выжить. Поэтому я направил в неё свою сущность и приказал повреждённым тканям срастись. Приказал им срастись. Ничего. Её тело не реагировало. Я попробовал ещё раз. И ещё раз с тем же результатом. Осознание обрушилось на меня с такой силой, что моё высокомерие разбилось об неё как стекло. Грим ошиблась. Я ошибся. Всё моё могущество бесполезно. Одной единственной мыслью я мог стереть камни в порошок, превратить огонь в лёд, а океаны в пустыни, был способен продлить жизни и принести смерть, но не способен исцелить Кассию. Казалось, что между нами пролегла невидимая граница, за которой я перестал быть собой. Что она со мной сделала? Что я с ней сделал? Всё уничтожено, нашептал ядовитый голос внутри меня. Ты уничтожил это прекрасное, нежное создание, её жизнь, её надежду и даже её смерть. В отвращении от собственного поступка я отдёрнул руки от её тела. Руки залиты кровью, её кровью. Она просила меня отпустить её. А я? Я. Реальность разверзлась надо мной, как бушующая буря. Я беспомощно отпрянул, как будто больше не имел права дотрагиваться до Касси. Всё не должно было так закончиться. Воздух начал потрескивать, моя сила закружилась вихрем. Я больше её не контролировал. Больше не контролировал себя. У меня вырвался крик, и впервые за всю эту долгую жизнь мои глаза наполнились слезами. Я не мог всё исправить, не мог подарить ей конец, которого она хотела и заслуживала. Но по крайней мере, одно я ещё мог сделать. Я мог сдержать своё слово. Я уничтожу кинжал и освобожу её душу, и неважно, чего мне это будет стоить. Взвелось пламя, В нём пылали моё отчаяние, мой гнев, моя боль. Возможно, в нём Кассия обретёт покой. Вся моя сущность воспламенилась. Никогда прежде я не осмеливался выпустить на волю всю свою силу, сейчас же ни на что иное я был не способен. Я рожок ад, какого ещё не видел свет. Языки огня вздымались в ночное небо. Ветер подпитывал их, приумножал и нёс дальше. Хорошо. Пусть Рим сгорит. Этот ненавистный город, пусть умрёт вместе с Кассией. Он станет её могилой, гробницей из пепла и печали, памятником моей вины. Хватит, Белл, прокричал знакомый голос сквозь осерёв моей силы. Хиро, он осмелился встать у меня на пути. Другие демоны тоже пытались усмирить мой пожар. Я растерзал их неповиновение и сжег их оболочки. Никто не помешает мне освободить душу Кассии. Кассия. Огненное море раступилось передо мной, когда я пошел к ней. Я хотел быть рядом с ней до самого конца. Однако внезапно дорогу мне преградила светящаяся зеленая паутина в ведьминской магии. Гримм? В ней себя от ярости я взорвал её защитный кокон и отбросил колдуню от тела Касси. Там, где мои руки касались тела Германки, её кожа обугливалась. Она кричала, но не сдавалась и продолжала плести свою магию. Что ты делаешь? Не вопрос. Грохочущее обещание смерти и возмездия. Защищаю тебя от твоего же безумия, в панике процедила Грим. Её лицо раздирали страх и тревога. Тем не менее ей всё ещё удавалось сдерживать моё пламя. "Я спросил тебя, что ты здесь сделаешь?" вновь прорычал я, схватив её за горло. "Никто не посмеет не подпускать меня к Асии". Я вырвал её тело из времени, передала на мне мыслью. Говорить из-за моей хватки ведьма теперь не могла. Ещё ничего не потеряно. За 2-3 недели я, вероятно, сумею подлатать её тело, тогда ты опять вернёшь туда её душу. Как оглушённый я уставился на свою отмеченную. Я вспомнил, ведьмы умели накладывать подобные чары на неудушевлённые объекты. В теле Кассии души нет. Не взирая на это, мой разум всё ещё сопротивлялся такому проблеску надежды. Что если это не сработает? Вынесу ли я снова? Смогу ли настолько растянуть исполнение своего обещания и оставить душу Касии в плену кинжала? Возможно, она ничего не почувствует. Души без сознания не создавали воспоминаний, не воспринимали происходящее. Это шанс. Отпустив грім, я посмотрел на неподвижную девушку, которую чуть не жёг в своём горе. Может, Я всё ещё сумею спасти Кассию. И тут я оцепенел. Где кинжал? Колдунья кашля тёрла шею. А он не у тебя? Где он? Моя сила захватила разум Грим, распахивая его, рассекая. В тот же миг, перекошенна от боли Грим вскрикнула: "У меня его нет!" мы пытались тебя остановить, а когда я прибежала к девчонке, его в ней уже не было. Она говорила правду. Никогда прежде Рим не слышал более жуткого рёва.